Кому нужна доза? Знаете, что такое пиджин? Это смесь двух и более языков для коммуникации. Раньше так общались между собой народы, чьи языки совершенно не похожи. И это главное отличие пиджина от суржика – смесь украинского и русского, и тросянки – смесь русского и белорусского. Так вот, абсолютно все эмигранты рано или поздно скатываются в пучину пиджина из русского и немецкого. Даже такие литературные снобы, как я – Клянусь, я много лет старательно отсеивала один язык от другого, не ленилась повторить всю фразу с переводом, но в какой-то момент сдалась на слове «термин» с ударением на «и». Это запись на прием или сам прием. Согласитесь, в наше время, когда целую речь можно заменить грустным смайликом, соблазн написать «можно мне термин?» есть – есть. Плоть слаба, а лингвистические извращения не знают границ. Или вот еще «доза». Доза — это на самом деле дозы. Коробочка, ланчбокс, контейнер, который в моем советском детстве воркутинские шахтеры называли «тормозком». В такую кладут бутерброд в детский сад, обед на работу и перекус в дорогу. В ней заботливые бабушки передают кусок сливового пирога, а школьники благополучно забывают в недрах рюкзака на все каникулы, чтобы вывести там новую цивилизацию. Они бывают вакуумные, стеклянные, пластиковые, железные, алюминиевые, деревянные, даже из бамбука. Но венцом творения по умолчанию считается пластиковый бокс от Таперва, который является гордостью любой хозяйки. Это такой Феррари, среди кухонных коробочек, такие передают по наследству. Я получила от свекрови целых четыре, плюс салатница с крышкой, и за невозвращение которых можно нажить себе заклятого врага. Поэтому, если услышите вопрос, кто видел мою дозу? Не пугайтесь, это пиджин. А самым незабываемым для меня навсегда останется вопрос моей подруги при переезде и упаковке мебели. Оля, а что делать с рыгалькой? От ужаса у меня встали дыбом брови, потому что я судорожно начала вспоминать, как и где кто-то из домашних людей и зверей мог такое сделать и почему я не заметила. Но оказалось, что она имеет в виду полку «регал». А уменьшительно-ласкательный вариант вышел «рыгалька». Как бы полочка. Приятно познакомиться. Но самое коварное в языке — это когда переводишь слово чересчур дословно. Например, «масло». В русском «масло сливочное» — немецкое «буттер» и «масло машинное» — «ол». Это просто масло. Но как были удивлены работники СТО, когда первые переселенцы попросили заправить буттер в машину. Я была уверена, что таких казусов у меня не будет. Спойлер, я ошиблась. Во всем были виноваты глухарь и лось. Я приехала в Германию в нулевых годах, в черном пальто и с уверенностью, что знаю язык в совершенстве. Это самая прекрасная черта молодости. После упругой груди. Уверенность в себе, причем такая, что позитивные вибрации сбивают на лету птиц. Так вот о птицах. Я решила удариться в воспоминания детства и рассказать, как мой дед охотился на глухарей в тундре. Они ж, когда атакуют, ничего вокруг не замечают, и можно близко к ним подойти. Важный нюанс. Слову «глухарь» школа и институт как-то не учили. Очень досадный промах, ведь, согласитесь, слово крайне важное. Просто каждый день нужное. Интернет в нулевых был такой редкий, как и сам глухарь. В компьютере только. В общем, я попыталась включить логику и начала рассказ. «Муж, ты знаешь такую птицу, которая глухая? На немецком глухая — это таубе». Муж согласно кивнул. «Проблема в том, что таубе — это по-немецки голубь. Не спрашивайте, почему. Но такого кульбита никто не ожидал, поэтому я рисовала картину маслом. Они же здоровые, до пяти килограммов самец. Начинают брачные игры, когда он хвост и бороду распускает и... так так Можно подойти близко и готова добыча. А так они людей боятся. У мужа от ужасов стали дыбом усы. Он представил себе гигантского бородатого голубя в тундре и решил меня переубедить. Ну ты что, они ж обычно маленькие, меньше кошки. И повсюду, от Берлина до Нью-Йорка, их бабушки подкармливают, а они на подоконниках срут. А некоторые их разводят в качестве почтовых птиц. Выставки вон целые есть». Перед моими глазами возникла картина мегаполиса, где стаями летают маленькие глухари, бабушки кидают им булки, а те в ответ кидают им письма. Я спросила мужа, не издевается ли он надо мной, но тот продолжал. А еще это ж птица мира. По легенде, именно ее выпустили с Ноева ковчега искать веточку. Глухарь с веточкой, пролетающий над всемирным потопом, был контрольным выстрелом в мою фантазию, и я сказала, что муж перепил». Но решила дополнить историю, добавив, что там, где дедушка ловил глухарей, он охотился и на этих — лосей. Слово «лось» в институте мы тоже не проходили, поэтому в моем мозгу я поскребла по сусекам и нашла слово «хирш» — олень, то бишь. И стала активно рассказывать, что там, где летают огромные глухие голуби, есть еще губатые олени с большими ушами, висящие под горлом кожей, большие, до 500 килограммов. Муж окончательно пришел в ужас от таких бэмби-терминаторов и ответил, что это какие-то чернобыльские твари. Кстати, по-немецки глухарь — это ауахун, пойминская курица, а лось — эльх. Кто ж знал, немецкий иногда совершенно нелогичный язык.